Глава 20. Скажите, Евгений, чуть пригнувшись через барную стойку, спрашиваю я: а вы могли бы приготовить мне ещё одну пиццу? Да, конечно, кивает он. Сейчас я скажу, чтобы занялись этим. Только она будет готова не раньше, чем через 15-20 минут. Подождёте? 15-20 минут? Прекрасно, просто прекрасно, то, что нужно. Да, конечно. Может быть, хотите что-то ещё? Разве что ещё одну Маргариту? Один момент, сейчас сделаю. Сажусь за столик. Меня бьет мандраж. Все эти огромные опасные мужики во главе с аллигатором готовятся к прибытию в порт. Я не знаю, что это за город, но берег с носа яхты уже виден. Самое главное — не струсить, не облажаться. Я смогу. Вещей у меня тут нет. Просто надо все сделать быстро и неожиданно для них. Пиццу приносит мне в тот момент, когда берег виден уже и с краю ресторанной площадки. Белые дома, какие-то гостиницы — Яхты и катера на огромной пристани. Много людей. Как же я хочу туда. Евгений, а можно вас на секундочку? Да, конечно, отвечает он и снова подходит к столику. А вы не могли бы принести мне коробку для пиццы? Меня укачало, и я хочу пойти в свою каюту. Да, без проблем, говорит он. Только сообщите Михаилу, что вы туда отправляетесь. Приказом босса вам запрещено сейчас во время швартовки свободно передвигаться по яхте. Вот после того, как мы отплывем, можно. Смотрю на своего нового охранника. Он, в отличие от Николая, со мной не разговаривает вообще и стоит вдалике у выхода, но глаз с меня не спускает. Да, обязательно скажу, киваю я. Яхта приближается к берегу, когда я подхожу к Михаилу. Вы куда? спрашивает он. В свою каюту. Я провожу вас. Хорошо, кивнув, говорю я. А это что? Он кивает на картонную коробку в моих руках. Пицца такая горячая, что даже через спрессованную бумагу сильно жжёт пальцы, поэтому я держу её за уголок. Пицца, мне разрешили. Михаил кивает, а затем я иду следом за ним внутри огромной яхты. Мы проходим сбоку яхты, и я с тоской смотрю на город, до которого уже всего ничего. Видны буйки, видно, как проносятся маленькие катера, видно, что на берегу торгуют какими-то сувенирами, а вдали на пляже загорают люди. Кто-то даже купается, хотя сезон только начался. Но воздух жаркий, и это неудивительно. Люди спасаются от зноя. Захожу в свою каюту и закрываю за собой дверь. Здесь было бы очень комфортно, если бы не было понимания, что на этой яхте это моя тюремная камера. Михаил остается в коридоре, и я знаю, что он будет стоять там до тех пор, пока мы не отплывем от берега. Жду. Просто жду. Меня трясет от страха и волнения, но я понимаю, что другого шанса у меня просто не будет. Спустя какое-то время яхта сильно замедляет ход, А затем чувствуется толчок. Она останавливается в порту. Пора. Встаю, держу на готове коробку с горячей пиццей. Открываю дверь. Дорогу мне тут же преграждает Михаил. Вам приказано оставаться здесь. Да, я понимаю, киваю я. У меня просто засорился унитаз, и вы не могли бы помочь мне. Очень хочу в туалет. Михаил подозрительно смотрит на меня, но заходит в каюту. И в этот момент я стремительно хватаю из коробки горячую пиццу, И со всего размаха бью ею по его лицу, прямо горячим сыром вперёд. Твою, сука, мать! орёт Михаил и хватается за лицо. Я выскальзываю из-под его руки, несусь в коридор и со всех ног бегу к краю яхты. На носу суютятся члены команды, привязывают канаты, принимают какие-то мешки от каких-то мужиков, стоящих на берегу, и среди них возвышается отдающий команда аллигатор. Вижу, что они заметили меня. Слышу, что аллигатор что-то кричит. Командуют, похоже, чтобы меня задержали. Подбежав к краю, быстро перелезаю через металлические пруты и оттолкнувшись от кромки пола первого яруса, зажимаю пальцами нос и прыгаю с солдатиком в воду. Бах. Погружаюсь с головой. Какое-то время оглушённая стремительным погружением, растерянно пытаюсь выплыть наверх, потом поняв, где верх, отчаянно гребу туда. Выныриваю и шумно вдохнув необходимого воздуха, отчаянно оглядываюсь по сторонам. Слышу всплески. Члены команды аллигатора прыгают в воду вслед за мной. Из-за всех сил плыву к берегу на искосок. Забираюсь на катер, отчаянно перебираю ногами, чтобы залезть на него, а когда удаётся, бегу по нему к длинному выступу, отходящему от пристани. Расстояние метр. С разбега прыгаю на этот коридорчик между пришвартованными катерами и яхточками и едва удерживаюсь на ногах. Сориентировавшись, со всех ног несусь к пристани. Дверца в заборчике открыта. Ныряю в проход и выбегаю туда, где ходят люди, где торгуют сувенирами и рыбой. Замечаю удивленные взгляды, улыбки. Но мне не до веселья. Я мчусь, шлепая уже грязными босыми ногами мимо прохожих и едва не задевая их. Мчусь, подгоняемая страхом. Мчусь, мокрая в одном купальнике, так быстро, как, пожалуй, и не бегала никогда. Проход, туда. Трава, киоски, какие-то плавательные круги и шоколадки. Мужчины в разноцветных шортах и футболках, девушки и женщины в купальниках, дети, бабульки, магазинчики. Бегу, хотя в боку уже резе, а сердце колотится так, будто сейчас выпрыгнет из груди. Бегу, несмотря на то, что уже задыхаюсь на такой скорости. Поскальзываюсь на траве и шлёпнувшись на коленки, проезжаю на них дальше. Вскакиваю на ходу, потираю ногу и бегу дальше. Выбегаю на асфальтированную дорогу, где народу полным-полно. Теряюсь в толпе, растворяюсь в ней. А чуть позже прячусь за небольшим трёхэтажным домом. Стою за ним, опираясь рукой на стену и пытаюсь привести дыхание в норму, сплёвываю в траву тягучую слюну и никак не могу её сплюнуть. В груди болит так, будто я гриппом заболела, и в боку сильно режет. Вся мокрая, потная, грязная, но почти довольная. Почти потому что ещё боюсь и пока что не могу поверить в то, что я смогла, смогла сбежать.